Глава 15. Пробужденный. Ты такой же азартный, как твой отец, любила говорить мама. Если чем-то серьезно увлечешься, то отдаешься этому с головой и надолго. До следующего увлечения. Сейчас я сильно увлекся дисгардиумом. Задоры кураж наложились на впечатление от нахального поведения Уэсли Чоу, умножились врожденным обостренным чувством справедливости. душевной теплотой, испытываемой к ребятам из Дементров, и привязанностью к Тисе. Но все равно, прежде чем дать сердце принять решение, я все просчитал. По крайней мере, попытался, исходя из имеющихся данных и логических выводов. То, что я замыслил в отношении Большого По, базировалось на очень большом количестве «если». Слишком большом. Для успеха должно сойтись много факторов, и некоторые из них были пока только гипотезами. И тем не менее, идея потягаться с аксиомой захватывала воображение. После школы мы слетали с тисой к парням в региональную больницу. Мы встретились в живописном парке, полном вековечных дубов на безмятежной аллейке у фонтана, который, к сожалению, не работал из-за холодной погоды. Дул сильный ветер, пригибающий небольшие деревья, залезающий под одежду, заставляя поеживаться, и мы все мерзли, но внутрь клиники не шли. У Эда в голове сидел огромный таракан насчет тем, которые нельзя обсуждать в общественных местах и внутри помещений. А разговор об Аксиоме и Дисе возглавлял рейтинг подобных табу. Выглядели ребята нормально, только Ханк немного прихрамывал. Из их объяснений я не узнал ничего нового, кроме того, что нападавшие выглядели старше ребят, и было их шестеро. В красочном исполнении Тиссы, услышав подробности нашего разговора с Большим По, Эд психанул. «Да я этот китайский мешок с дерьмом на части разорву. Он что, совсем озверел? Еще, сука, издевается. Арена. Ага, конечно, нашел идиотов. Проще забить на дис. Хорошо, что до выхода в Большой Мир недолго осталось», — протянул Малик. «И да, Алекс, забей ты на него. Никто нас больше не тронет». «Так, припугнули разок, на этом все и закончится». «Спустите ему это с рук!» — зарычал Ханк. «Хрен из два. Не знаю как, но я отвечу. Год, два, десять, неважно. Не забуду». «До арены мало времени. Отборочные игры начинаются в первой неделе нового года», — бесстрастно заявил Эд. «Все команды с низким рейтингом поделят на группы по пять, из которых только две выйдут в плей-офф». С уровнем ниже 20 туда никто не суется, и у нас нет никаких шансов уравняться даже с ними, не говоря уже об Аксиоме. «Они так сильны?» — спросил я. «Были сильны. На прошлой клановой арене среди песочниц большой По был маленький, но его все равно взяли в пятерку, и они выступили достойно, попав в топ-100. Лучше всех из нашей песочницы. С того времени в основном составе ПВП команды Аксиомы никого не осталось, кроме самого полинуклеотида. Это выговорил Ник с короговоркой, будто выплюнул. В бою один на один ему нет равных. «Будь мы с ними одного уровня, имело бы смысл», — заявил Ханк. «Мы слажены, скоординированы, у нас огромный опыт». «Вот только мы не одного с ними уровня», — горько бросил Малик. «Скиф двенадцатый, у Краулера одиннадцатый, у остальных десятый. Год кача коту под хвост». «Да». вздохнул Ханк. «Даже будь у нас что поставить, выше пятнадцатого раскачаться не успеем. И то, если круглосуточно из данжу не вылезать». «Да пошел он в задницу!» Неожиданно взорвалась Тиса. «Все, забыли. Уязвимость флаеров уже закрыли. Утром в новостях сообщили. В школе мы в безопасности. Адис? Продолжаем в том же духе, ребята. Мы больше никуда не торопимся. Качаемся по мере возможности». «Копим ресурсы, в городе появляемся только утром, пока все в школе». «Как крысы!» — перебил ее Ханг. Повисло тягостное молчание. Фисса ковырялась носком в опавших листьях. Малик обнял себя за плечи и клацал зубами. Эд щурился от ветра и грыз губы. А Ханг уселся на мокрую скамейку и вытянул ноги. Правая зажила не до конца, хотя кости уже срослись. «Я...» Не в силах решиться, напряженно размышлял, но потом собрался с духом и выпалил. «Мы с детского сада знакомы. Считай, 10 лет уже. Так скажите мне, Эд, Тисса, Ханк, Малик, я могу вам доверять?» «Конечно!» — синхронно ответили ребята. «Окей, есть один вариант, при котором мы можем надрать Аксиоме задницу». Я замолчал. Сначала они удивленно смотрели на меня, ожидая продолжения, а потом понеслось. Малик заорал что-то ликующее. тиса завизжав, повисла на моей шее. А Ханк привстал и стукнул меня по плечу. «Я знал, я всегда и всем говорил, Алекс Шепард — самый чертовски хитрожо... Прости, Алекс. Самый толковый парень в нашей чертовой школе. И у него завсегда найдется сюрприз. Итак, дружище?» Он взволнованно встал, наступил на больную ногу и выругался. «Алекс, ты можешь нам доверять», — сказал Эд, когда проявления радости стали потише. «Но я бы хотел тебя предостеречь. Понимаешь, я, кажется, догадываюсь. Не конкретно, нет, но в общих чертах. У тебя есть некий талант или квест или обилка, не суть. Так вот, болтать об этом не нужно. Вообще». То есть вы просто-напросто поверите мне и будете делать, что скажу? Почти так, но есть нюанс. Это рассуждал сдержанно и размеренно. Вечером мы уже будем дома, и я распущу клан Дементоры. Большой поверь предлагает спорить именно с тобой и твоим кланом. Не кланом, в котором ты можешь состоять, а именно с твоим, понимаешь? Вот ты его и создашь. Опять пять подписей, которые для этого нужны, вместе с нами, у тебя будут. Не вижу разницы, честно говоря. «Разница есть, Алекс», — вмешалась Тисса, «И ты поймешь». Тиссе пришлось слетать домой. Создание ее профиля в моей верткапсуле стоило дополнительных денег и продолжительных перенастроек. Я сидел в своей комнате и не заходил в ДИС, пока не дождался ее звонка. «Папаша спит. Я зашла домой. Через пять минут буду внутри». «Понял. Захожу». «Алекс, постой!» К ночи он проснется и опять будет не в себе. Как закончим с кланом, я к тебе, ладно? Не вопрос, ты же обещала моим...» Появился я прямо посреди танцевальной площадки таверны. Там же, где вчера танцевал с Ритой. Никого из дементоров, онлайн пока не было. И я потащился к зданию городского совета. Там мы договорились встретиться с парнями и тиссой, а я решил заодно сдать завалявшийся глаз Мракиса. Вечер в Тристаде радовал погодой. в особенности после промозглого сырого воздуха и ветра в Реале. Темнеющую синеву на западе, подкрашенную красно-оранжевым, не затеняло ни единое облачко. Жару смягчало дыхание морского бриза, доносившегося с побережья, того самого, где обитали наги. К грядущим выборам в городской совет центр города приводили в порядок. Улицы и площадь перед храмом Ниргала тщательно подметали как неписи, так и игроки, взявшие социальные квесты. Посады домов украшали цветными лентами. На шестах поднимали флажки с гербом вольного города Тристада. Насколько я понял, впервые в истории Песочницы одним из кандидатов в городской совет стал игрок. Эд прояснил, как полинуклеотиду это удалось. Максимальная репутация с городом, со всеми городскими фракциями и отдельными уважаемыми персонажами, такими как первый советник Уайтекер или глава купеческой гильдии Афанасий. К сожалению, Большого По игроков со статусом «житель Тристада» было немного. По пальцам можно было пересчитать тех, кто упорно фармил репу с городом, выполняя социальные квесты, вместо того, чтобы искать приключения за городскими стенами. И это имело смысл. Репутация с Тристадом косвенно отражалась на отношении всех остальных городов Содружества. Гости города, такие как я, в голосовании участия не принимали, иначе пост в совете можно было бы вручать большому подосрочно. срочно. Думаю, Аксиома нашла бы рычаги воздействия. Первого советника у Айтекера я перехватил, когда он уже собирался идти домой, хотя часы говорили, что до закрытия ратуши еще больше часа. Советник, над головой которого вращался вопросительный знак, награждающего за выполненный квест, судя по всему, спешил. «Скиф, какая отрада видеть вас в добром здравии!» Возгласил он, впрочем, без воодушевления. И так надежду вы не ко мне. Мне надо отойти, и я спешу. Добрый вечер, советник. У меня для вас отличные новости. Я поочередно извлек из рюкзака глаз скорпиона и голову Огра, сложила его ног. У города двумя проблемами меньше, сэр. Фу, какая мерзость! Поморщился Уайтэкер, приглядевшись. Злой из глубин и каннибал уотал? «Превосходно! Отлично! Прекрасно, Скиф! Будьте добры, придержите это пока мест при себе. Прошу в мой кабинет». Мы прошли мимо гобелена, изображающего пиршественное застолье трех уже скончавшихся королей. Человека, эльфа и дворфа, основоположников Содружества. Свернули в пропахший старым деревом и пылью коридор, в конце которого уперлись в дверь. Питер Уайтекер, первый советник. — гласила табличка на входе. Хозяин кабинета погремел ключами, ковыряясь в замке, распахнул дверь и приглашающе повел рукой. «Давай, давайте скорее, уважаемый скиф. Бросайте свои трофеи в корзину, а я пока отсчитаю ваше вознаграждение». Я остановился возле упомянутой плетеной корзины размером, наверное, с мусорный бак и заглянул внутрь. Там было пусто. Надпись над корзиной уведомляла, что та означена как «Склад бессрочного хранения вещественных доказательств». Я бросил туда тяжеленную голову Огра, но она не долетела до дна, исчезнув примерно на середине пути. Некий стационарный портал? И куда в итоге падают все эти головы, клешни, глаза и прочие вещественные доказательства? А, плевать. Задание городского совета Тристада «Живым или мертвым мракис» выполнено. Получены очки опыта – 5000, очки опыта на текущем уровне – 12, 5390 из 10, 100. Ваша репутация с городом Тристад повышена на 50, текущая репутация – равнодушие. Задание городского совета Тристада живым или мертвым УОТ-АЛ выполнено. Получены очки опыта – 300, очки опыта на текущем уровне – 12, 5690 из 10100. Ваша репутация с городом Тристад повышена на 5. Текущая репутация равнодушие. Обернувшись, я наткнулся на внимательный взгляд Уайтекера. В руках он держал два мешочка, причем один из них даже на первый взгляд выглядел тяжелым и набитым под завязку. Господин Скиф. Сменившийся тон Уайтейкера стал первым признаком улучшившейся репутации с городом. 500 золотых за решение, осточертевшей всем, а в особенности шахтерам, проблемы с глубинным скорпидом Мракисом. Совокупная награда, назначенная городом, возросла до 25 сотен золотых. Но, как я уразумеваю, вы одолели чудовище с помощью приятелей. Они, кстати говоря, уже сдали свои глаза Мракиса. Сколько всего имелось глаз у этой твари? Много, мистер Уайтекер. Бой был нелегким. О, поверьте мне, я располагаю сведениями. Не случайно вознаграждение так долго ждало своих героев. Но позвольте мне закончить. Как я и говорил, я спешу, а мне еще предстоит очередной брифинг с гостями, впервые попавшими в Тристат. Возьмите награду за огры-людоеда. Попортил он нервов нашим фермерам и собирателям необычных целительных трав, каковы, как назло, растут только в тех краях, где промышлял уотал. Мешочки испарились с ладони, едва я пересыпал золотые монетки в рюкзак. Таким богатым я себя никогда не ощущал ни здесь, ни в реальном мире. «Премного благодарен, что участвуете в жизни города, Скиф!» На прощание изрек советник. «Продолжайте в том же духе, и я найду вам дело поувлекательное, если вы заинтересованы в том, чтобы стать городу еще полезнее». Входа в здание меня уже ждали дементоры. Краулер негромко проронил. «Притяни руку, я вложу эпик. Убери его немедленно!» Ощутив тяжесть эпического лука в ладони, я тут же убрал его в инвентарь, а затем занялся изучением характеристик. Лук жгучих стрел. Эпическое. Лук. Урон 28-42. Вероятность поразить противника в дальнем бою заклинанием «Жгучая стрела», наносящим 12 единиц урона от огня. Плюс 12% к шансу критического урона. Прочность 300 из 300. Требуется уровень 25. Цена продажи — 85 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. Шикарный лук! Краулер кивнул, соглашаясь с моим невысказанным восхищением. Использовать его я пока не мог, но, может, я успею к Арене достичь нужного уровня? Маловероятно, конечно. А пока надо будет оставить его на хранение в сундуке. Ну что, идем? Нетерпеливо поинтересовался инфект. Публика местная уже пялится, опять телепортом уходить придется, а он у меня на кулдауне. Ничего страшного, фыркнула Тиса. В таверне тушки бросим. С утра уберетесь своим ходом. Давайте сделаем это скорее. У меня папаша вот-вот проснется. Но, «Ну, тогда ливайте из клана, угрюмо произнес Краулер. Ну, кто первый? Осведомился инфект. «Ах, к черту!» Бомбово смахнул рукой, и через мгновение строка клановой принадлежности под его ником исчезла. Его примеру последовали Тисса с инфектом, и только Краулер никак не мог решиться. Даже тут, в Вирте, я слышал, как скрипят его зубы. Палец повис в воздухе, и только переступив через себя, парень ткнул в невидимую нам кнопку выхода из клана. В городском чате появилось скупое уведомление. 7 декабря 2074 18.36. игровой клан Дементоры расформирован. Из Эда Родригеза как будто выпустили воздух. Но на его лице отражалась не только печаль о несбывшемся и сумрачная решимость, но и нечто большее — надежды. «Что о нас повесили, а?» — гаркнул бомбовоз. «Не на похоронах ведь. Это просто-напросто строчка над башней. А так, мы все еще вместе. И с нами теперь Алекс». Да как-то. Тиса прикусила губу. Помните, как мы мечтали, что дементоры прогремят на весь мир. А мы все равно прогремим! ухмыльнулся бомбовоз. Да, Скиф? Я тебя только об одном прошу, взмолился инфект. Не называй свой клан сопливо, а? Ну знаешь, все эти рыцари света, защитники тристада, лесная братва. Чем тебе лесная братва не угодила? Дело, на возмутился бомбовоз. По мне это крутое название, только можно не лесной назваться, а поэкзотичнее. Болотный. Заболотная, братва!» Расхохотался инфект. «Может, реактивные засранцы?» «Реактивные?» Подняла бровь Тиса. «Ну да, мы же все с телепортацией будем самыми мобильными засранцами в мире!» «Тогда уж, джамперы!» Проворчал Краулер. Шила в заднице аксиомы!» Продолжали сыпать своими вариантами бомбовоз с инфектом. «Теорема Пифагора? Парагон? Экзодус?» «Ладно, хорош, парни. Теряем время. Скиф, давай к писарю Карлсона». Эд шагнул на ступеньку, ведущую в городской совет. 10 золотых на регистрацию клана есть, Скиф?» «Найду». «По названию. Вместе будем выбирать? Или ты уже принял решение?» «Решил». Моя немногословность объяснялась опасениям, которое я тщательно пытался скрыть, гадая, что произойдет в тот момент, когда я и ребята станем соклановцами. Не выведется ли им сразу информация о моем статусе? Писарь Карлсон, только выпустивший очередную партию новеньких, облегченно перевел дыхание. Оптер высокий лоб неразрушимым, в статусе так и было написано эпическим платочком, и достал из внутреннего кармана камзола серебристую фляжку, когда появились мы. Он недовольно отставил ее в сторону и хмуро поприветствовал. «Добрый вечер, гости Тристада: Скиф, Краулер, Тиса, Бомбовоз и Инфект». Он перечислил наши имена, начиная с самого высокого уровня. «Чем обязан?» «Добрый вечер, мистер Карлсон. Я вас внимательно слушаю». Писарь попытался изобразить любезность. «Однако поторопитесь, ведь мой трудовой день скоро заканчивается. Цель вашего визита — регистрация клана. Требуется три подписи лиц уровнем не ниже пятого». Вытянув оказательный палец, он посчитал нас. В наличии. Все присутствующие желают присоединиться к создаваемому клану? Все. Требуется уплатить пошлину за регистрацию клановой единицы в соответствующем реестре. Пять золотых. И еще столько же за предоставление одного из стандартных клановых символов. Если желаете выбрать собственные цвета, символ, звуковой позывной, оформите внутриклановую почту, амулеты связи, банк, «Арендовать клановое хранилище, а также ознакомиться с полным перечнем клановых сервисов?» «Бери дефолтный», — шипнул Краулер. «Потом сменим за те же деньги. Сами, без этого жука, через настройки». «Спасибо, мы ограничимся только регистрацией». Подняв руку, я вежливо не дал писарю закончить. «Существует возможность отказаться от клановых цветов и символа. В этом случае на всех членов клана накладываются ограничения на начисление репутации». Нас вполне устроит стандартный символ, писарь Карлсон. «Как знаете». Он недовольно пожал плечами. «Пять до пять — десять. С вас десять золотых». Я протянул деньги, и монеты мистическим образом мгновенно исчезли. Вместо них перед нами открылось окно создания клана. «Регистрация нового клана требует не менее трех подписей игроков уровнем не ниже третьего. Прикоснитесь в соответствующей строке, чтобы подписать заявку». Первый подписант, основатель и глава клана. Второй подписант, третий подписант, четвертый подписант, пятый подписант. Я коснулся первой строки, и там добавилось. Скиф. Человек. Двенадцатый уровень. Повторным прикосновением я подтвердил данные. Когда все строчки заполнились, появилась кнопка финального подтверждения, которую требовалось нажать основателю клана. Я это сделал. Следующее окно предложило выбрать символ. который ни на что не влиял, но придавал уникальности и работал на узнаваемость. Из нескончаемого списка я выбрал вкладку «Звери» и ткнул в распахнутое рыло бегемота. «Надеюсь, это не намек на то, что я толстая?» — нервно пошутила Тисса. Заключительное окошко предлагало вбить наименование клана. Я чувствовал за спиной горячее, взбудораженное дыхание бывших дементоров. «Про «Профи?» — гадал инфект. Пока я вводил название. Бу. Пробу. Что? Регистрация клана завершена. Название Пробужденные. Дата основания 7 декабря 2074. -го. Основатель и глава клана Скиф. Состав клана Скиф, Краулер, Тиса, Бомбовоз, Инфект. Пробужденные. Выдохнула Тиса, когда мы оставили канцелярию и расплылась в улыбке. «А что, мне нравится». Она хотела сказать что-то еще, когда все пришло в движение. Парни отпихнули девушку в сторону. Инфект окинул взором помещения, выглянул за дверь и доложил. «Често!» Бомбовоз схватил меня за руку, а Краулер задрал рукав моей рубахи и ткнул пальцем в запястье. «Я же говорил!» — прошипел он. Уши после телепорта, как всегда, заложило. В них еще отдавался хлопок, связанный с нашим внезапным появлением в этой части мраколесья. Когда откуда-то издалека, будто сквозь вату, до меня донесся голос бомбовоза. «Место! Здесь шныри большого по нас не найдут. Только надо пройтись до лесной хижины. Она у реки. Никто к нам не подберется, даже черепашка-ниндзя». «Черепашка и ниндзя? Тебе надо заканчивать с отливом алкоголя у своего папаши. Ты бы еще улитка-спринтер сказал». Залился инфект. Этого парня вообще не трудно рассмешить, только дай повод обнажить белоснежные зубы в улыбке. «Так, ребята, я в любой момент могу вылететь», в который раз уведомила Настиса. «Если отец продерет глаза и активирует экстренный выход. Не хотелось бы с ним встречаться, мне еще к Скифу лететь». «Вот не понимаю, зачем к нему-то? Могла бы ко мне», пробурчал Краулер, шедший вслед за бомбовозом. «Или к парням, если ко мне не хочешь». «Во-первых, твоя бабушка меня не любит», — начала оправдываться Тиссы. «Во-вторых, отец в первую очередь ей начнет звонить, как в тот раз. В-третьих, у Малика полный дом братьев и сестер, а в таком бедламе только такие, как Инфект, могут выжить. У Ханга, кстати, не лучше, только еще воничьими специями все пропахло». «Полегче, сестренка», — упрекнул бомбовоз. «Когда ты пожирала димсам и свинину в медовом соусе, что-то я от тебя таких претензий не слышал». «Да ну тебя!» — отмахнулась Тиса. «А главное, я уже пообещал родителям Алекса, что еще вернусь. Дядя Марк хотел поговорить про Дис, а тетя Эллен сказала, что приготовит особый ужин и бездну истории про мелкого шепарда. Так что выбор здесь однозначен». Мы вышли к заброшенной хижине. По словам ребят, в ней периодически заводился рарник. Воющее привидение или лич-отшельник, в зависимости от того, как лягут кости рандома. Но сейчас там было пусто. Чисто. подтвердил инфект, владевший прокачанным умением видеть скрытое. Ловушки, западни, потайные двери и невидимок в стелсе. «Хорошо, тогда оседаем прямо здесь», — предложил Краулер, и когда мы усели с тесным кружочком, заговорил прямо. «Скиф, извини за гробость, мы хотели сразу разрешить для себя этот вопрос, не оттягивая. Вряд ли ты бы сам нам рассказал, но теперь, когда мы знаем, что ты угроза, я открою секрет. Поскольку мы в одном клане, это разрешено». Я тоже был угрозой. Я облегченно выдохнул. После того, что они увидели на моем запястье, я подумал, что планам конец, а меня провели как ребенка. К счастью, информация об уровне и потенциале им осталась неизвестна, иначе ребят бы удар хватил. Но и без этого они едва скрывали свою радость, но не от того, что раскрыли меня, а потому что появился шанс на лучшее будущее. В подробности вдаваться не стали. Но я и без того понял, что говорить о таких вещах в центре Тристада смертельно глупо. Вместо этого Краулер попросил всех заткнуться, а бомбовоз создал группу и утащил нас телепортом в свое, как он выразился, секретное место. Пятый уровень глубины телепортации это позволял. Из повествования Эда я узнал, что в самом начале своей игры он набрел на подземную пещеру в горах. Случилось это еще до того, как в Дисгардиум стало позволено играть Тиссе, Хангу и Малику, которые младше него. Накануне сошла лавина, разбушевавшаяся стихия выдрала с корнями деревья и кустарник, перекрывавшие узкий потайной лас. и маленький, всего-то второго уровня Эд, персонажа которого в то время звали Нагваль, на него набрел. Первые дни в Диссе у каждого связаны с изучением мира, и он не стал исключением. Парень пополз вглубь. и чем дальше продвигался, тем больше ругал себя последними словами, потому что лаз сужался, и вскоре это мог только погружаться, без шансов выползти обратно. Так он добрался до спуска, который вел в безжизненную пещеру, освещенную исходящим с потолка мертвенно-белым светом, и наткнулся на чернеющее озерцо. Поверхность была гладкая, как стекло, а брошенные камни тонули без всплеска, не давая кругов по воде. которая, по словам Эда, и водой-то не была. Какая-то тягучая, холодная жидкость, вязкая и густая, как смола. При приближении Эда уровень озера стал резко подниматься, и парень еле унес ноги, разумно полагая, что ничего хорошего оно не принесет. лазу он не успел, а потому зацепился за торчавший из-под потолка камень, взобрался по стенке и там повис. Вода поднялась и также же быстро схлынула. Тогда-то это увидел, что она оставила после себя. На берегу валялся рассыпающийся скелет, обыскав который, Нагваль обнаружил флакон со странным эликсиром, переливающимся всеми оттенками фиолетового. Дойдя до этого места истории, Эд замер, а его лицо приняло мечтательное выражение. Он вздохнул. «Глупец я был. Мне бы отложить его до открытого мира, добраться до фронтира и только потом пить. Вот бы я развернулся». «Да чего теперь лить слезы? Что сделано? Того не воротишь!» Соль Мефистрота. А именно так назывался эликсир. Нагваль проглотил немедленно, предполагая, что живым из пещеры ему не вылезти, и флакона он все равно лишится. А если даже выберется, может натолкнуться на ганкеров. Сначала ничего не произошло. Прислушавшись к себе, он почувствовал, как изнутри сжигает огонь. Его начало выворачивать, ломать. Конечности гнулись так, как гнуться не могли. Так в парня вселился в внеуровневый демон, что дало одноразовую способность приручить, путем его переселения, любого моба любого уровня. Демонический пэт, как объяснялось в описании навыка, рос в уровнях вместе с владельцем, но с двойным коэффициентом, то есть всегда оставался уровнем в два раза выше, чем сам нагваль. А погибнув, возрождался через определенное время. что превращало Пэта в бесплатный паровоз по инстам дисгардиума, так как заработанные очки опыта полностью шли хозяину. Едва на гвале -то осознал, прошло глобальное уведомление о новой угрозе с потенциалом Ю. Эд не помнил, как выбрался из пещеры и покинул ДИС, не зная, что делать. Дальше все было почти как у меня. Ошеломление, письмо от корпорации, изучение информации в сети, паническое планирование и невозможность ни с кем поделиться. Положение парня осложнялось тем, что над ним повис дебаф, или баф, как посмотреть, одержимого. Скорость набора опыта удваивалась, пока демон был внутри. Но по той же причине внешне нагваль стал походить на кого угодно, только не на человека. Белки глаз залило маслянисто-черным, кожа побагровела. Отросли, пробив сапоги и перчатки, грандиозные когти. На людях в таком виде появляться было нельзя. Эд стал думать, кого приручить, чтобы снять эффект одержимости. «После долгих раздумий я выбрал Москиту, рассказывал он. «Был в то время на краю болотины такой локальный босс, эдакий чудовищных габаритов комар, величиной с грузовик. Восемнадцатый уровень, самый высокий, что мне был доступен в песочнице. Приручение прошло спокойно. Демон только покинул мое тело, и бац, он уже в москита. Комарик преобразился и стал еще кошмарнее». «И что пошло не так?» Спросил я, хорошо понимая, что чувствовал Эд в тот момент. Его нельзя было отозвать. Никак. Он всегда сопровождал меня. Над ним красовалась четкая и понятная каждому надпись, что это мой прислужник. Демонический москита. А, и у меня рухнула репутация сразу со всеми фракциями Содружества, до ненависти. Дни напролет Эд проводил в пустынных областях и подземельях, формя золото, вещи и опыт. Вот только сделать с добычей он ничего не мог. так как путь в город был заказан. Он не имел возможности даже отправлять добытое знакомым через игровую почту, ведь стал врагом всех людей, эльфов, гномов, дворфов и прочих рас содружества. Это был тупик, но не конец. Оставалось тянуть время до выхода в открытый мир, а там двигаться на фронтиры или к темным расам. Но он попался. Его заметили, и парень едва удрал. А когда вошел в диск на следующий день, округу уже прочесывали. И все шло к устранению его как угрозы в самое ближайшее время. Нагваль затаился в горах, в одной из тех пещер, где никогда никто не появлялся. Заходил в ДИС, проводил положенное время, не высовываясь, и возвращался на следующий день, чтобы делать то же самое. А вернее, не делать ничего. В очередное свое появление он нарвался на группу приключенцев. Демонический москиту атаковал без приказания. Группа легла без единого шанса на победу. Но место, где прятался нагваль, было раскрыто. На угрозу началась охота. К тому времени в Дисе уже зарегились Ханк с Маликом, и вот-вот должна была появиться Тиса. Иат решил сдаться, но сдаться своим, чтобы разделить награду за ликвидацию. Он скинул парням ссылку на материал о ликвидации угроз, добавив, что надо прочесть и усвоить, а потом сообщил, где и в какое время им надо быть в Дисе. Непредупрежденные об истинном статусе Эда парни пришли в указанную точку. Москита агрился на всех, кто появлялся в зоне видимости. Его требовалось устранить заранее. Для этого хозяину пришлось помучиться, ранним утром пробираясь в высокоуровневый данж и собирая вокруг первого босса паки мобов. Общими усилиями враждебной фауны подземелья высокоуровневого москита убили, и получасовой откат на перерождение создал то самое окно, в которое Эд смог спокойно пообщаться с друзьями с глазу на глаз. При виде нагваля парни не растерялись. Убивая несопротивляющуюся угрозу, им пришлось повозиться, но процедура ликвидации прошла как надо. «Я изгоняю тебя из дисгардиума навсегда!» — пафосно воскликнул Ханг, воткнув кинжал в сердце погибшего нагваля, в те несколько секунд, в течение которых труп еще не развоплотился. Краулер, новый персонаж Эда, получил от разработчиков немного денег, эпический плащ и постоянный бонус. 10% к скорости набора опыта. А вот невольные превентивы инфекта с бомбовозом взяли бонусы посерьезнее. Фолиант магии огня, фолиант магии света, 10 тысяч золотых, масштабируемый эпический меч и исходный кинжал. В итоге это стало стартовым капиталом клана Дементоры. к которому вскоре присоединилась и Тисса. Краулер стал огненным магом, Тисса — магом света, а на будущих классах инфекта и бомбовоза сказались поделенные между ними эпические клинки. «Потрясающая история!» Я взглянул на это другими глазами. «Да, я рассказал это, чтобы донести до тебя кое-что другое. Тогда едва все закончилось, я просто помешался на угрозах. Да, все мы будто с ума сошли». Но, в отличие от превентивов, стремились не к поиску и уничтожению, а к тому, чтобы кто-то из нас снова ею стал. Облазили всю песочницу, совали нос в каждую дыру, надеясь найти хоть что-то подобное. Мы потратили больше 10 тысяч на информацию, и вот что выяснили. 9 из 10 угроз в момент получения статуса состояли в клане. А от соклановцев такое не скроешь. Они начинают видеть метку угрозы на руке. Понимаешь? Пока не очень. Слушай дальше. — сказал Краулю. Со статусом угрозы возможен только путь одиночки. Если угроза — не лидер клана, то ему сразу, еще до глобального уведомления, предлагается или покинуть его, или отказаться от статуса, заодно со всеми приобретенными способностями и плюшками. Других вариантов нет. Такая же фигня происходит, если угроза вступит в чужой клан, или отказ без всяких наград, с сутерию имба-навыков, или никакого клана. Кнопка вступления просто не появится. Но если угроза — лидер клана, — догадался я, — тогда всякий соклановец, обнаруживший метку, сам становится угрозой. Не выдержал бомбовоз. Другие варианты не имеют смысла. Есть еще кое-что, — добавил Краулер. Лидер клана, являющийся угрозой, может принять к себе другую угрозу. Но это на уровне слухов. Да ладно, и вы тоже стали? Не совсем так, — Прохрипел Эд. Отпил из фляжки с холодным чаем и разъяснил. Мы теперь суб-угрозы. А это меняет весь расклад. Во-первых, мы не можем тебя убить. Во-вторых, если тебя ликвидируют, мы не заработаем ничего, кроме штрафов за то, что не уберегли. В-третьих, если мы кому-то тебя сдадим, корпорация это узнает, и нам влепят пермабан со всеми вытекающими, вплоть до понижения категории или лишения гражданства. Теперь ты понимаешь, как сильно мы повязаны? Помочь тебе достигнуть максимального потенциала — наша задача, потому что нас наградят, только если ты достигнешь максимума. Думаю, это реально сделать уже в песочнице, ведь вряд ли у тебя потенциал выше пи. Вообще, это был наибольший, когда-либо полученный в песочницах. Какой у тебя в настоящий момент класс угрозы? Прежде чем я тебе что-то отвечу, Эдвард Родригес, ты как-то можешь подтвердить свои слова о субугрозах и прочем? Легко. Загляни в закрытый пользовательский раздел игровой энциклопедии. Тот самый, куда ты, как угроза, мог бы и сам давно заглянуть, а ты не поинтересовался, иначе бы не спрашивал. Усмехнулся Краулер. Нет, как-то не догадался. Краска залила лицо. А что... Ну да, твой статус — такая же часть игрового процесса, а раз так, она должна быть описана разработчиками, но доступна только тем, кого это затрагивает напрямую. Не упрекай себя, я был таким же. Мог сэкономить клану уйму денег, если бы узнал все оттуда, а не из платных источников тогда, когда утратил статус. Игровая энциклопедия в разделе «Суб угрозы» полностью подтверждала слова Родригеза. «Бывшие дементоры сейчас заинтересованы в моей безопасности больше, чем я сам, потому что я получу награды, пусть и другого размера, при любом развитии потенциала, а они только при максимальной прокачке моего статуса». Бинго! Мои губы растянулись в улыбке. «Текущий статус моей угрозы», — сказал я, записывая на видео выражение их лиц. «Сохраню для истории и буду пересматривать, когда будет грустно». «Кью». «Ого!» — раздались восхищенные восклицания ребят. «Круто! Значит, до максимума осталось совсем немного. Поделим награды, прокачаем тебе нового чара и разорвем аксиому». «Минутку». Самая здравомыслящей оказалась Тисса. «А какой у тебя потенциал?» «Потенциал? Эй!» Все замерли. На их лицах проявилось нетерпение и возбуждение. «Эй, что? Ну, договаривай!» «Эй! Эй, у меня потенциал!» «Да мы поняли, что у тебя потенциал! Класс какой! Эй, эй, заладил!» Бомбовоз беззвучно шевелил губами и хлопал глазами. «Угроза с потенциалом класса Эй!» прошептал Краулер. «Твою мать!» Огласивший округу сумасшедший торжествующий рев спугнул с деревьев ворон.